Глава 5. Из-за того, что теперь на аккаунте есть персонаж, меня не потянуло вниз к деревне Хрючкиров. Космоса и вращающиеся планеты не было, впрочем, как и пафосного голоса, рассказывающего краткий сюжет игры. Лишь лаконичное меню, состоящее из нескольких пунктов: настройки, выбор персонажа, почта, внутриигровой магазин, достижения. И всё это на фоне изображения условного средневекового замка с башенками, реющими флагами и подозрительно большим костром у ворот. Я залезла в настройки и отключила все лишние, на мой взгляд, уведомления. Полностью убрать сообщение системы не удалось, но теперь хотя бы бои будут проходить более естественно, без обилия цифр. Если не получится играть на, как выразился свёкор интуиции, в любой момент всё смогу вернуть обратно. К тому же логи всё равно пишутся и сохраняются в браслете ниточки. Затем я зашла в пункт «Выбор персонажа», в котором ждала одна единственная хромгильда. Мгновение темноты, и вот она, то есть я, стою на обочине перекрёстка. Не успела проморгаться и оглядеться, как ощутила сильный толчок в спину. «Отойди, ну, бятина!» Пытаясь удержать равновесие, я сделала два неловких шага вперёд и обернулась. «Ей, цитряс!» «Первый уровень. Игрок. Нечестивец. Путь силы». «Чё вылупился?» — продолжил хамить человек с синей надписью над головой. «Вышел из леса. Отвалил в сторону, чтобы другим не мешать. Что сложного?» Он странно дёрнулся, словно бы подпрыгнул. Но ноги от земли при этом не оторвались. В тот же миг тусклый короткий меч и круглый щит, покрытый трещинами, исчезли из его рук. Так вот, как со стороны выглядит... Убирание предметов в инвентарь. «Задрали, нубы! Лезут и лезут! Нормальным людям играть не дают!» Пробурчал яйцетряс и тут же обо мне забыл. Он широким шагом подошёл к указательному столбу в центре перекрёстка. Преклонил одно колено, но тут же встал и специфической рысью, каким-то полубегом, двинулся по западной дороге. Как он понял, что я из неопытных? И вообще, кто дал ему право оскорблять незнакомцев? Но совету, пусть и такому вот грубому, я все же последовала, и отошла чуть в сторонку. Перед глазами замельтешили сообщения, которые, судя по оформлению шрифту, не имели отношения к игровой системе. Местный чат. Марни. Продам синьку на пятый левел. Местный чат. Свистуля. Доведу до ближайших закрытых перекрестков. Оплата вперед. Мировой чат. Герай. В пати на Азраила Нитхилл. Лут Паролу. Мировой чат. морковкин Пацанва, говорят, дензервар скоро откатится. Давайте рейд в сорок крыл замутим, пока не поздно. Местный чат. Игруша. Ищу проводника. Мировой чат. Чудное. Тебе надо-то и мути. Нормальные люди уже сто раз всё вынесли. Местный чат. Упырь. Найди словарь лучше. Местный чат. Игруша. Сори. Ищу проводника. Местный чат. Упырь. Лол. Местный чат. Милая моль. «Упырь. Может, это ребёнок маленький. Не стыдно?» «Местный чат. Упырь. Лол. Если ребёнок, пусть в школу идёт». «Местный чат. Яйца тряс». «Ищу тян для совместного кача. Обещаю не приставать первые три левела». малолетка не беспокоиться. Дурдом». Я небрежно смахнула все эти сообщения в сторону. Понятливая система уменьшила шрифт и яркость. Чат для игроков по-прежнему активно исписывался. Но теперь он хоть не раздражал навязчивостью. Люди постоянно появлялись из ниоткуда в одном и том же месте, на обочине. Большинство, пережив окутывание тьмой с фиолетовыми вкраплениями либо светом с оранжевыми всполохами, тут же отходили в сторону. Но некоторые задерживались, как я, и тут же получали пинок от следующего в очереди. К чести местного сообщества, большинство пинающих довольно спокойно относились к тормозящим, но были и такие же нервные, как яйцетряс. Перекрёсток оказался очень оживлённым. Игроки появлялись каждые несколько секунд. Абсолютно все первого уровня. Нечестивцев и праведников было примерно поровну. И что-то никакого конфликта между враждующими сторонами я не заметила. Все мирно подходили к указателю, в тесной толпе преклоняли колени и одинаковым полубегом рассредотачивались по разным дорогам. Ха, а как же задание с вида? Или к родственникам Непися можно по-разному добраться? Кстати, интересно, уровень у всех одинаков, а степень упакованности отличается? Большинство тормозящих, как и я, выглядели не очень. Кто-то точь-в-точь в таком же платье, правда, на мужских персонажах это рубище выглядело более брутально, что ли. То есть не платьем, а чем-то вроде длинной мусульманской мужской рубахи. В руках убогенькие, хорошо знакомые ножики или луки за спиной босиком. Но те, кто, судя по поведению, здесь не впервые, успели и обувью разжиться, и головными уборами, и мечами, и щитами. «Чего стоим?» — я вздрогнула и отвлеклась от завораживающего зрелища исход игроков из деревни Хрючкеров. «Изольда. Первый уровень. Игрок. Праведник. Путь хитрости. Симпатичная девушка. Худенькая. В отличие от меня одета в рубашку, холщовые штаны и лапти». Интересно, она подростковую внешность сознательно выбрала или на самом деле несовершеннолетняя? В первый раз? Короче, рассказываю. По всему Этельгрину разбросаны такие указатели. Подходишь, преклоняешь колено, тебе открывается часть карты. Спасибо. Удивлённо поблагодарила я. На фоне хама воина добрая девушка показалась прямо ангелом. Я сестрёнку жду, доверительно сообщила и Изольда. Она, как и ты, в первый раз. «А ничего, что я не нечестивец, а ты наоборот?» — с подозрением спросила я. «Так здесь в песочнице без разницы, кто есть кто», — махнула рукой девушка. «Это после десятого уровня я при встрече тебя убью или инквизитором сдам. А сейчас все равны. И вообще, эскин персонажей делят на фракции по собственной логике. Ну, чтобы поровну людей было и там, и там». «Да? Так что этот квест со свитом ни на что не влияет?» «Ага», — улыбнулась девушка. Не боишься, что сестру во вражеский лагерь запишут? Мы с ней в группе, так что сторона будет одинаковой. Да и вообще, всё это деление условно, потом поймёшь». «Ага, понятно. А скажи, где ты обувку нашла?» Девушка не ответила и энергично замахала рукой, глядя на то, как к нам в припрыжку бежит ещё один юный и праведный девочковый персонаж. Игнорируя меня, девочки пошли к указателю. «Подожди!» Некоторые игроки удивлённо обернулись, и Изольда тоже. «Про обувь. Ах, да, тут просто всё. Ты вдоль домов кралась, правильно? Это самый быстрый и лёгкий путь. Опытные игроки-жители деревни под ноль вырезают, и все домишки обыскивают. Шмота в сценарии хватает, и парочка учебников есть. Да и плюс несколько стандартных навыков открыть можно. Всё, покедово». Несколько, судя по рубищу новичков, охнули и растворились в воздухе. Понятно, нас почти все здесь слышали. Стопроцентно побежали персонажей пересоздавать. Может, и мне тоже. Нет, обойдусь пока. Как есть, так есть. Если вдруг совсем тяжело будет, тогда переделаю. А пока сойдет. Ваша карта обновилась. Вы получили новый талант. Картограф. Пассивный. Уровень 1 из 54. Чтобы активировать талант, перетащите звезду в личное созвездие. Кстати, я ведь какой-то талант получила в прошлый раз, перед выходом, сразу после сценария. Надо тоже активировать. Меня опять толкнули. Пришлось отойти от указателя. Лазая по сети, я немного разобралась с этой всей магией и прочими скрытностями. Система выглядела и простой, и сложной одновременно. В игре неисчислимое количество навыков, талантов и способностей. Все они содержатся в личном меню, в том самом тёплом космосе. Чтобы их зажечь, нужно соблюсти определенные условия. Поковыряться отмычкой в замке или прочесть учебник. Что-то рано или поздно активируют все игроки, выполняя одни и те же действия, как, например, с картой. А многие вовсе являются базовым набором и автоматически открываются по мере роста персонажа. Как мой ожог. Мало того, нейросеть, которую общительная девочка назвала эскином, внимательно следит за действиями игроков и периодически формирует новые звездочки, фактически руками пользователей. И всё же у почти всех космос большей частью так и остаётся неактивным. Во-первых, редкие таланты или учебники нужно ещё умудриться найти. Во-вторых, не каждый человек готов делиться совсем белым светом шагами, которые привели его к полезной или крутой способности. И самое главное, размер личного созвездия ограничен. То есть я могу зажечь хоть 10 тысяч звёзд но пользоваться придется в разы меньшим количеством. Это пока на первом уровне можно брать все, что есть. А потом придется чем-то жертвовать. То есть пока мой взлом активен, он прокачивается и используется. Но если его брать из созвездия, он перестанет совершенствоваться. Хотя если докачать до максимального уровня, сейчас взлом 1 из 500, то он переместится на какую-то специальную панель и останется со мной навсегда. Или как-то так. Толпа людей стала потихоньку раздражать. Так что я открыла карту. Нужно уйти в более спокойное место и разобраться, наконец, с созвездием. Карта оказалась огромной и полностью пустой, не считая небольшого кусочка почти в самом нижнем правом углу. Вокруг черного треугольничка, скорее всего, меня, название нескольких топографических объектов с не слишком понятными уточнениями в названиях. Например, населенный пункт Большие Лужи, в который меня отправил Свид, обозначался как Нейтр, Нейтральный, наверное. Нашелся и поющий холм, который нужно обогнуть, и река, вернее, маленькая ее часть. Остальная синяя лента спряталась в неоткрытой карте. Вся эта активированная местность называется юго-восточный предел Хрючкеров. Сложности у меня не возникло. Поставить маячок на карте оказалось плевым делом. Игровая система тут же просчитала и обозначила маршрут, который полностью продублировал наставление с вида. По мощенной дороге дойти до поющего холма, обогнуть его, пересечь реку и немного пройти по берегу вверх по течению. Хотя странно, получалась не слабая такая петля. Судя по карте, можно срезать путь через лес и укоротить дорогу раза в три. Абсолютно все новички покидали перекресток именно так, вступая на восточную каменную дорогу. В действиях опытных подобная системы не прослеживалась. Видимо, не все из них собирались выполнять последнюю просьбу умирающего. В принципе, ничего удивительного. Они знают, как всё устроено, и могут делать, что выгоднее и интересней. Но я понятия не имела, какая может быть альтернатива большим лужам, поэтому пошла туда же, куда и остальные нубы. Идти оказалось невообразимо скучно. Камни, нагретые солнцем, обжигали босые ступни. Новички молча и сосредоточенно одинаковым полубегом двигались по дороге. Но постепенно толпа рассеивалась. Кто-то выходил в оффлайн просто исчезал из поля зрения других. Кто-то охал, разворачивался и бежал назад, к перекрёстку, видно, что-то забыв. Кто-то замирал со стекленевшими глазами и играл на невидимом пианино. То есть что-то писал в чате. Многие восторженно вертели головами, ахали и спотыкались, засмотревшись на местные красоты. И совсем уж единицы сворачивали в лес, по-видимому, надеясь сократить путь. Минут через пять я сделала то же самое. Бессмысленной ходьбой можно и в реальности заняться. Даже с пользой для здоровья. Здесь-то какой смысл? А так хоть время сэкономлю. И вообще, усядусь под каким-нибудь деревом и без лишних глаз разберусь, наконец, со способностями. В лесу оказалось сумрачно, душно и нелогично жарко. Всё же надо починить кондиционер, вертокапсе. Ещё сильно пахло хвоей и грибами, хотя могу поклясться. Ни одной ёлки, ни одной сосны здесь не было. Какие-то безымянные лиственные деревья, похожие на берёзки, липы и яблони одновременно. И всё на этом. Скорее всего, запахи снова мой мозг додумывает. В траве, тоже трудно идентифицируемый но сочной и красивой, мельтешили кролики, мышки, другие мелкие зверюшки с надписями над головами. Так называемые миньоны. Те же мобы, но не агрессивные. Бесполезные милые существа, созданы исключительно для красоты и оживления окружающего мира. Я сверилась с картой и пошла к реке напрямик. По идее, минут через десять-пятнадцать окажусь на берегу. Кто ж знал, что все не так просто? Очень скоро из-за ближайшей березы липы на меня выскочило четыре моба, подписанных красным. «Волк предела. Здоровье пятнадцать из пятнадцати. Уровень три». Я щелкнула пальцами обеих рук. В правой появился нож, От левой к одному из мобов полетел огненный шарик. «Вы промахнулись?» «Чего? И такое бывает, оказывается». Ожог улетел недалеко, впечатался в ствол ближайшего дерева. Вспыхнул и рассеялся, не причинив растению никакого вреда. Волки зарычали и синхронно бросились на меня. Появилось ощущение, что это единый организм. Настолько одинаковыми были их движения. «Я поняла, что меня сейчас разорвут и съедят» развернулась и понеслась обратно к дороге. Конечно, можно было бы попробовать подраться, если бы волк был один, но четверо, да ещё и промах этот, без шансов. Хорошо, хоть в игре много упрощений, и животные бежали с той же скоростью, что и я. В реальном мире давно бы уже догнали и загрызли. Впереди послышались нервные крики, и в меня чуть не врезался какой-то игрок, судя по одежде, новичок. Парень бежал от дороги, не замечая ни меня, ни волков, и вопил. Я, чтобы избежать столкновения, метнулась в сторону, а потом, не задумываясь, подпрыгнула, схватилась за толстую ветку, подтянулась, мимолетом возгордилась хрумгильдой. В жизни, даже будучи юной школьницей, на турнике подтянуться не могла. Залезла на дерево и крепко обхватила ствол руками. Волки, не обращая внимания на убегающего игрока, закружились подо мной, равнодушно порыкивая и артистично скались. Я показала им язык и попыталась разглядеть сквозь кроны, что происходит. Дорога оказалась усыпана телами, между которыми ходили двое игроков, периодически сжимавшие кулаки. «Обыскивают», поняла я, и прищурилась, чтобы прочесть имена. Правда, моё дерево росло далековато, так что ничего не получилось. Удалось лишь разглядеть красный цвет буковок. Страха как такового не было. В конце концов, это всего лишь игра. Здесь никто не умирает по-настоящему. Довольно скоро массовые убийцы потеряли интерес к трупам и зачем-то направились в мою сторону. Я, наконец-то, смогла удовлетворить любопытство. Йоркер, 36-й уровень, игрок, праведник, путь силы. Сисечная, 37-й уровень, игрок, праведница, путь мудрости. «Сколько нубов еще осталось?» — сочным мужским басом спросила Сисечная. Не все, видимо, при создании персонажа отказываются от смены пола. Только голос родной зачем оставил? Делал бы стопроцентную девочку? Или я чего-то не понимаю? Надо будет у Вовки расспросить при случае. Только так, чтобы он не догадался, что я теперь вроде как в теме. Один прямо над нами, и семь в радиусе двухсот метров. А, нет, уже шесть. Одного кто-то на кладбон отправил, — ответил Йоркер, глядя в стеклянную штуку на ладони по форме и размеру напоминающий ананас. «Кто-кто? моба конечно. Ты вспомни, какие они тут жирные. Слышь, может, ну их? не лута, ни удовольствия. Пошли на БГ лучше». Знакомо дёрнулся, подпрыгнул Йоркер, и ананас пропал из виду. «Сходим, но потом, когда талант прокачаем. Мне на работу через час. Хочу успеть добить до максов. А быстрее и проще всего в песочнице». «Да знаю я», — пробурчал Йоркер. «Просто это как-то не по-спортивному, малышню резать». «Спокуха, брателла, два дня позора и талант в кармане». Отмахнулась, или, правильнее сказать, отмахнулся, сисечная. «Не парься, половина из них ещё и благодарить нас будет. Потом. Может быть». Йоркер поморщился, но ныть перестал и лениво махнул мечом. Бездыханные волки тут же попадали на землю. «Конечно, у них разница в уровнях вон какая». Он мог и сотню таких с одного удара убить, наверное. «Ты чего там сидишь?» — крикнул Сисечная, подняв голову вверх. Я не сразу поняла, что он смотрит на меня. Слезая, то замонаешься потом до тела подпрыгивать, чтобы воскреснуть. Ишь ты, заботливый какой. Понятно, что смерти мне не избежать, но как же гордость. Я же не овечка на заклании, и вообще это больно, между прочим. Так что я отрицательно замотала головой, и лишь крепче обхватила ствол. «Ну, как хочешь», — равнодушно пожал плечами игрок, скрутил кукиш, и я почувствовала, как моя грудная клетка разрывается изнутри. «Сисечная наносит вам 5739 урон магический. Свет. Здоровье — 0 из 50. Вы погибли. Вы потеряли 0 имущества. Ваши предметы потеряли 0 прочности. Вы получили новый талант покорная жертва пассивный уровень один из одного чтобы активировать талант перетащите звезду в личное созвездие обиды не было это как на природный катаклизм вроде торнадо злиться можно конечно но смысл силы все равно несоизмеримы краткий мик слепоые и глухоты и я услышала очень грустную музычку которая тут же вызвала ассоциацию то ли с похоронами то ли с богослужением а после прозрения Оказалось, что мир теперь серо-белый. Скорбная фигура ангела парила в полуметре от земли, перед входом в склеп. Я покрутила головой и поняла, что нахожусь на кладбище. Памятники, таблички — всё знакомо. Разве что вместо христианских крестов непонятные фигурные знаки. Ну и правильно, в этом мире должна быть своя религия. Внимание! Вы можете воскреснуть на кладбище, воспользовавшись помощью Смотрителя Смерти. «Доступно раз в три часа. Либо вернуться к своему телу». «Ну уж нет, к телу не побегу. Вдруг эти два маньяка дожидаются, чтобы ещё раз убить?» Я открыла карту и поняла, что кладбище совсем рядом с большими лужами. Буквально в двух шагах. Оказывается, маньяков и вправду поблагодарить надо. За телепортацию к нужной деревне. А талант? Надо ещё почитать, что за он. Может, бесполезный совсем. Я подошла к ангелу. Он приветливо заголубел. В бесцветном мире это выглядело очень по-потустороннему. Выскочила надпись. «Вы действительно хотите воскреснуть на кладбище? Да? Нет?» «Конечно же, да». Тут же вернулись краски. Я осознала, что поют птички, пахнет цветами, а не вдалеке у могилки тихо плачет женщина в чёрных одеждах. Вся её поза выражала скорбь и покорность судьбе. Лицо она прятала в ладонях. «Простите, вы не подскажете?» «Добрый день, путница!» неожиданно бодро ответила женщина, не отнимая рук от лица. При этом плач не прекратился. «Скажите, где мне найти...» «Такое горе!» «Такое горе!» Вот теперь слова и слёзы звучали гармонично. Я тронула незнакомку за плечо. «Добрый день, путница!» Снова радость в голосе. Тьфу ты. Получается, это просто кто-то вроде кроликов в лесу, для антуража. Даже фразы всего две и взаимодействовать толком нельзя. Кладбище располагалось на пологом холмике с южной стороны деревни. Я вышла через ворот и увидела большие лужи во всей красе. малюсенькая дворов в пять поселения, обнесенное высоким частоколом. Одна изба раза в три больше остальных. Людей на улице хватало. Я с первого взгляда поняла, как отличить игроков от NPC, даже с расстояния, с которого имен не прочесть. Живые перемещались полубегом, периодически дергались, залезали в инвентарь, или вообще замирали и что-то печатали в воздухе. Неписи двигались плавно и естественно, словно настоящие, как бы странно это ни звучало. У меня за спиной послышался обиженный голос. «Твари сраные! Зайду за Мейна, обязательно выщемлю, суки!» Мимо меня прошел ужасно злой игрок. Он лишь на секунду задержался рядом. Спросил. «Тоже эти уроды? У перекрёстка?» Я согласно кивнула. «Козлы!» Я кивнула снова. Он потерял ко мне интерес и пошёл в деревню, где между NPC сновало огромное количество игроков. Блин, это везде такие толпы. Будто в магазине перед праздниками, честное слово. Что-то как-то не очень. Нет, оно красиво, натурально и всё такое, но что-то не то. До сих пор не могу понять, почему сюда так тянет людей. Я опустилась на травку, погладила многострадальные босые ножки и полезла в созвездие.